Глава 3. "Дойдите да вы все под хвост", рыкнул Грок, как только увидел свою суженую. Не понравилось, видать. Ну, впрочем, его можно понять. Когда у дамы весовая категория превышает твою в несколько раз, становится некомфортно. Многим, конечно, не всем. А так, дело вкуса. Как-никак, это главный босс подземелья. Огромная жирная крыса размером с грузовик. Несмотря на то, что она одета, да и выседает на троне, выглядит примерзко. Множество складок, грязная, засаренная одежда, золотая корона на бекрень висит на ухе. Все это пышет небрежностью и презрением ко всем вокруг. Главное не забывать, что все они зомби. А также... Это всё обстановка системы, не более. Сказка, в которую она заставляет нас играть, рискуя своими жизнями в обмен на какие-то подарки и подачки. Перед тем как войти в последний зал, мы решили составить подробный план действий. Как ни крути, последний босс попросту не может быть слабым, даже несмотря на то, что сложность здесь лишь средняя. В прошлый раз мы чуть не полегли всей толпой, попросту недооценив костяного короля. В этот раз подобного не повторится. На, рассказывай, что нашёл, кивнул Зорн. Стоило мне отменить действие своего навыка. Да там жопа. Какие, в общем-то, ничего нового. Возможно, так будет во всех подземельях. Второстепенные боссы сильны сами по себе. Они могут преподнести пару сюрпризов. Неплохо сражаются один на один, но опасны они только для слабой группы. Наша таковой не является. И потому первых двух мы прошли без проблем. Последний же — правитель. А значит, у него должны быть войны. В данном случае войнов предостаточно. Сам зал выглядит как сердцевина муравейника. В него ведет единственный широкий вход, собственно, в котором мы остановились для составления плана. А все стены, пол и потолок испещрены множеством нор поменьше. Каждая нора ведет к небольшой комнатке. И вот, в ней их уже нас ждут бойцы. Небольшие крысы, многие из них размером с собаку. Есть и более серьёзные противники, наподобие жигтёров, только при нормальном оружии. Также нас встретят всевозможные мутанты, громилы и прочая дрянь. Призраков не заметила. Пяка кого-то похожего на крысиных аристократов. Хм. А ведь возможно, что те призраки были прежними правителями этого места. Тогда всё встаёт на свои места. Если выгнала жирная тварь, вот почему они такие злые. Я бы тоже летал по тесным коридорам и увыл. На меня жирная тварь не выгонит, хотя уверен, что попытается. Помимо огромной армии крыс, примерно в несколько сотен голов, в этой твари сразу можно заметить несколько артефактов. Корона выглядит явно необычной, минимум редкой, а то и фиолетовая, кажется. Надо будет бить ее по голове максимально аккуратно. Так же в руке, что спряталась под складками жира, королева крыс зажала то ли скипетр, то ли дубину. Так сразу не поймешь. Сделана она из золота, а навершие покрыто множеством драгоценных камней. Возможно, это что-то вроде моей плетки, но работающей только с крысами. Но это не точно. Еще рядом с огромным троном расположился отделанный золотом сундучок небольшой кубической формы со сторонами примерно 30-40 см. Но там явно лежит что-то ценное, с чего бы ещё крысе своим жадным задом пытаться его под себя подмять. Грок, в очередной раз я застоял БК посмотреть мне в глаза. Помнишь? Ой, да помню, махнул он лапкой. Кидаю, потом жду. Если херово, даю ж подсос и бегу следом. Ну, я не совсем так выражался, но суть примерно та же. Так что можно начинать. Погнали. Я растворился в воздухе и раскинул ауру амперизмы на почти всю комнату. Специально завис прямо над головой королевы, чтобы достать до всех нор с бойцами, а из неё вытянуть как можно больше энергии. Жалко, не что же, спо. Как-то дико и наигранно завершала мерзким писклявым и крикливым голосом жирная крыса. Она устаялась своими маленькими глазенками в мою сторону, и, пока я летел, провожала пристальным взглядом. Здесь «Ты здесь-то и останешься. Пойдешь на корм моим деткам». В прошлый раз она меня не заметила. Скорее всего, виной этого моя аура. Ведь раньше я не пытался осушить ее, уменьшив радиус и силу выкачивания до минимума. Интересно было бы проникнуть в ее сознание, а копошиться в памяти. Какая у них история? Кто эти крыс-рыцари в сияющих доспехах, от которых крысиный муравейник так отчаянно защищался в от последние дни своего существования? На может, напали и не крысы вовсе, а я не залог. Вдруг там мыши, а то и вовсе боевые хомяки. Но слишком рискованно. Так или иначе Вар меня видит. Едва только я сделаю первый шаг, сразу атакуют. Впрочем, выкачить энергию она мне не дала. Провисеть мне удалось всего пару секунд, и потом из норки, что расположилось прямо в самом потолке, вылетел огненный рощерк. Благо, двигаться я могу крайне быстро, и только поэтому мне удалось уклониться от магической атаки. «Взять его, растерзать, и я пожару его плать!» — скомандовала растерженная неудачей своего подданного королева. «Ведь по плану меня должно было срезать всего одним ударом, но не тут-то было, все же я скользкий тип». Самому иногда противно, но сколько. Вокруг всё сразу стало оживать. Повинуясь воле своей повельтницы, из пола и стен полезли всевозможные твари. Все они смотрели в мою сторону, неустанно следя за невидимым противником и готовясь к атаке. Но норы были не только в полу и стенах. В потолке также оказалось отверстие, что ранее были замаскированы. Я их заметил во время разведки, причём чисто случайно. Там, по моим наблюдениям, в каждой из них прятались по четверо лучников или арбалетчиков, а также один офицер. Моим промахом оказалось то, что офицеры обладают атакующими навыками, но этого знать в любом случае заранее было нельзя. Так что вскоре сверху мне на голову посыпалось множество магических снарядов. Воздух затрещал от напряжения, а я, словно белка в колесе, стал перемещаться из одного угла в другой. За мной неустанно следовала толпа крыс, готовых в любой момент поглотить в пещащем и рычащем океане моё тело. Но тут их ждёт сюрприз. Зорн. Готовы? Начинаем. Касп. Да. Досписывать и отшучиваться некогда. Всё моё внимание поглотили вражеские атаки, которых с каждой секундой становилось словно всё больше. Маги, засевшие на потолке, не считали с живыми тех, кому не повезло оказаться снизу. Они поливали и полили, останавливались лишь в те моменты, когда я пролетал над их королевой. А остальные же, то и дело поражали огненные шары, разряды молний и прочий мусор, предназначенный для моей нематериальной персоны. Но стоило мне отдать команду, как вся картина боя поменялась на корню. Буквально в считанные секунды крысы превратились из охотников в беспомощных жертв. Не обращая внимания на визг и крики королевы, что, как оказалось, не может даже подняться с места, Я остоялся на вылетевшей из чёрного провала тоннеля снаряд. Можно было бы сказать, что снаряд живой, но это было бы не совсем верно. Бэки выскочили из тоннеля и хорошенько раскрутившейся запустил самый гущу рога зорно. Тот не стал издавать лишних звуков и положился на рагат товарища, а точнее на его меткость и не прогадал. Зомби со свистом пролетел на несколько десятков метров. И пред ними вся самый центр бушующего океана мерзких созданий. Грязилые бойцы с оружием, стилки и просто крупные крысы. Все они замерли на секунду, не понимая, что могло свалиться на их головы. Ну, давай. Несколько секунд мертвец просто стоял, дожидаясь, когда армия ринется по его душу. Даже когда первые твари медленно подобрались к нему вплотную и начали предпринимать попытки напасть на зомби, Он будто нехотя уклонялся от их атак, выжидая более удачного момента, и вскоре он настал. Крысы нашли себе куда более интересного противника и рванули в бой. Вот только этого Зорн и дожидался. Молча и не проронив ни звука, он пришил несколько самых крупных врагов и активировал способность, заложенную в его новом оружии. Топор его крут. Большой, острый, да еще и с прекрасной способностью. Он не прибавляет никаких характеристик, не делает чего-то сверхъестественного. Просто двухметровая толстая массивная топорище и сам топор с лезвиями с двух сторон. То уже довольно массивная. На скидку я бы дал килограмм 30, а то и 50. Даже зорн заметно напрягается орудие такой махиной. Что говорить про тех, по кому прилетает этой дурой. Я смог в подробностях разглядеть, как работает встроенное вооружение способность и поразиться её эффективности. Ничего особенного. Просто весь топор и топорище налились красноватым свечением, а затем оружие, то ли само по себе, то ли ведомое его владельцем, совершило один оборот на 360 градусов. На запредельной скорости. Весь оборот произошёл менее чем за полсекунды, и лезвие не останавливалось и не замедлялось, даже врезаясь в особо крупных и бронированных противников. На секунду стихли все. Даже королева у неё опала чересть от развернувшегося перед ней зрелища. Всё же топор прошёл полный круг не в воздухе, он разрубил на части сразу несколько десятков тварей и разбрызгал внутренности по стенам, потолку и полу. Даже сквозь меня пара кишок пролетела. А чья-то корявая культяпка взмылой высь и приземлилась прямо на голову королевы, сбив с торчащего вверх уха золотую корону. Дзынь! Корона покатилась по устланным телами каменному полу, и все перели взгляды уже на неё. Моё! Я рванул вниз, стараясь достать артефакт первым, но меня опередила одна мелкая крыска. «Взять! Вернуть!» Королева напрочь забыла про своих разрубленных и истерзанных подданных и указала на откатившуюся сторону корону. Её живо подхватила тварь и устремилась к своей то ли матери, то ли повелительнице. «Догнать?» «А смысл? Всё равно заберу потом». Тем более, что на моём пути стали возникать всевозможные преграды. Все маги стали бить на опережение, не позволяя мне прилизиться к ценному артефакту первым. Да и пусть в жопу идут со своей короной, не очень-то и хотелось. «Касп, заряди!» Сквозь пищание, свист и рявканье крыс прорезался хриплый голос Зорна. Он вовсю отмахивался от то и дело напирающих тварей и, судя по всему, второй раз обернуться вокруг своей оси не может. «Используй прочность!» Я появился в воздухе, быстро крикнул ему и снова пропал. За это время в меня чуть было не попало сразу несколько десятков стрел. Лучники под потолком не дреем лёд. Но какого хрена? Я и забыл про них, ведь потолком должна была заняться команда. «Нет такой функции! Лови!» Мертвец, даже не посмотрев в мою сторону, запустил гигантский топор чётко в цель, то есть в меня. Но ловить его я не стал. Просто проследил за траекторией падения, дождался, когда он ляжет на пол и стал восстанавливать в нём ману. А пока восстанавливал, задумался. С каких пор пропала возможность использовать навыки предметов за счёт прочности? Надо будет проверить на старых. Но мне почему-то кажется, что теперь все навыки придётся использовать исключительно до тех пор, пока в предмете есть мана. Ла фаза кончилась. И ведь даже не заметят, в какое изобновление появилась такая подстава. Раньше действительно было проще. Топор, заправленный до упора, залез в иннтер, я уже через секунду полетел прямо в голову Зорна. Но тот выставил вверх руку, ловко схватив его за рукоять. И тот же применил круговой удар, раскидав в стороны несколько десятков сильных противников. Ну как раскидал? По частям. Добиваем, гаргнул я, что было сил, поднявшись под самый потолок. Мрагов осталось не так много, и теперь можно быстро закончить всю эту вакханалию, а следом разобраться с сидящей на троне королевой. Вот только, если поначалу её упорно была искривлена от негодования, то теперь она злобно скалилась, будто бы чего-то терпеливо ожидая. Загремели по полу копыта. Грозный рык БКа заставил стены содрогнуться. Чёрная тучка всё быстрее перемещалась от одного гнезда крыс на потолке к другому. Оттуда сразу начали сыпаться твари, и как только крессопад завершился, тучка вылетела и двинулась дальше. Если Грок просто побежал крушить головы врагов, не обращая внимания ни на что вокруг, то тёмный эльф целенаправленно рванул на помощь Зорну. Два клинка вихрем прошись по врагам, прорубая своему владельцу широкий проход, и следом туда тенью проскочил сам Каман. Я тоже не остался в стороне. Приметив, что крыса так ничего и не сделала, я раскрутил гасило и стал выбивать из неё подданных всё дерьмо, что хранится у них в черепах. Это дело я люблю, умею, практикую, так что и получалось у меня просто прекрасно. Осколки черепов полетели в разные стороны, и с каждой секундой я лишь увеличивал напор, сокращая популяцию твари с немыслимой скоростью. Как-то легко не бывает так. Подобные мысли начали посещать меня когда крысопад с потолка прекратился вовсе, а внизу мои ребята принялись добивать раненых и покалеченных тварей. Даже тогда на морде королевы-крыс не дрогнул ни один мускул. Может, ей рожу с судорогой свело? А то так скалится явно нездоровая тема. Насколько помню, подобное происходит при столбнике в качестве первых симптомов. «А теперь приготовьтесь к смерти ничтожества! Дети мои, накажите их, покажите свою силу!» «Не останавливайтесь! Служите мне после смерти, как ваши прародители!» Как только последний крысёныш был раздавлен, шальная императрица всё же соизволила встать. «И как такую пол носит?» «Ладно, он каменный, но ведь у всего есть свой предел прочности. Надо отдать должное древним архитекторам. Они явно предполагали, что тут будет перемещаться такой тоннаж. Королева с чавкающим звуком...» Отлипла от трона и поднялась на две короткие лапки. Так и до потолка достать недолго. Ростом она оказалась метров десять, не меньше. Но при всём при этом физических атак от этой твари можно не ждать. А вот подлость видно невооружённым глазом, за версту. И хидно, глядя прямо на меня, не всё так же скалясь, она взяла в лапки корону, подняла её как можно выше и закрыла глаза. — Постаньте, дети! Завыла королева так громко, что стены чуть было не пошли трещинами. В следующий миг корона вспыхнула ярчайшим светом, что прокатился волной по всей комнате. Мои товарищи сразу прикрыли глаза и отвернулись, а спустя пару секунд все они, кроме Зорна, замерли и уставились в одну точку. «Ага, понятно. Корона может быть крайне полезной как для меня, так и для всего поселения. Теперь точно надо кокошить, тварь. На сотне микросинных тел появились неоформленные и едва заметные полупрозрачные облачки. Над теми, кто посильнее его, все их силуэты призраки. Ровно те же, что встречались в пещерах ранее. Теперь понятно, откуда они взялись и кто их призвал. Только сейчас, с горечью в душе, подумал о том, что из призраков не удалось достать ни одного кристалла. Назначит и закупиться нормально не получится. И раз здесь теперь несколько сотен призраков, что восстали из тел крыс, в последнем помещении поживиться так же не выйдет. Чёрт, аж жаба придушила. Но нельзя отвлекаться. Моих товарищей сковала аура страха, что исходит от множества привидений. Теперь единственное, что они могут, — это пялиться в стену. Но на этот случай у нас есть козырь. Жирный такой и рогатый. «Зорн, тащи этих, мы разберёмся». Я появился на мгновение, но смог заметить, как заизменился в лице мертвец. Он попросту увидел мою милую улыбку. «Ну вас нахер?» — проскрепил он. Зомби парой ловких движений подхватил сначала мечника, затем и его сестру, со всех ног бросившись на выход. «Ну куда вы?» От смеха у королевы пошли волны по её жирному телу. «Всё только начинается. Вот так вот, дети мои!» Призраки тут же активизировались. Некоторые стремились за ирфами, но большинство стали скапливаться вокруг грога. Бедный бык и без того чувствовал себя неважно, но с каждым прилипающим к его шерсти паразитом показатели здоровья и маны устремлялись вниз всё быстрее и быстрее. На полном ходу я прорвался сквозь скопившуюся вокруг рогатого привидений и врезался в его массивную тушу, спрятавшись от противников под толстым слоем мяса и жира. Как он там говорил, на подсосе, что ж, Есть мысль получше.